К счастью, ранение оказалось лёгким, но требовалась госпитализация. Осколки повредили правое лёгкое. Драгина занесли на склад. Командиру раненом доложил врач. Тимнев же занял позицию обороны, приведя к бою РПГ-7 с тремя выстрелами. Он осмотрелся. Справа на юго-востоке Моячили боевики, БТР, пикапы, но до них ещё далеко. А вот из-за остова вчеедящих танков открыли бешеную стрельбу из пулемётов боевики пикапов. Но пулемёты Браунинг это не орудие танков БМП, даже не КПВТ бронетранспортера, плотным огнём из Печенега и АГС-30 тигров и капы были уничтожены вместе с боевиками. Тимнев вызвал командира, доложил обстановку, получил приказ прикрывать правый фланг. На востоке прошёл Ми-24. Шёл он в направлении низины. Капитан Зубарев вызвал командира группы. Гроза 23. -й. На связи. На месте. Жду цели указаний. Миномётный взвод за высотой 122,4. Вижу 3 БМП идущие прямо к вам. С ними как-нибудь разберёмся. Помешать в этом может миномётный взвод. Понял. Работаю. Ми-24 набрал высоту, развернулся за районом и зашёл на цель со стороны дороги. Т-12. Увидев грозный ударный вертолёт, расчёты разбежались по укрытиям. С подвесных блоков сошли нары. Миномёты и БМП были уничтожены первым залпом. Капитан Зубарев резко отвернул вертолёт на восток и начал отход за шасси. Отойдя, вышел на связь. Гроза. Духи лишились миномётов и бехи. Мне приказано идти в Алеппо. Почему? Думаю, тебе объяснят. Ладно, спасибо. Вертолёт ушёл вдоль дороги в Алеппо. И тут же по спутнику на связь вышел командир авиагруппы базы, подполковник Орлов. Даниил, приветствую. Привет. Я убрал М-24, так как большую часть техники авиация уничтожила. 23-й мог ещё поработать. Суслов сбросил информацию, что в Сабре Мухаммад аль-Джалан, 23-й будет работать по главарям банды, но если потребуется, поможет. Я понял. Ну тогда всё. Конец связи. Конец. Авилов повернулся к Базанову. Ну вот, Женя. Теперь наша очередь бить духов. Авиация отработала. Она свою работу сделала. Значит так. Размещение бойцов внутри. В левом помещении остаются Ефремов с ПК и снайпер Лапунов. В правом пулемётчик Валиев и снайпер Гарифулин. Врач на подносе патронов. Здесь мы с тобой, Иволевич. Начинаем встречу на рубеже удаления от нашей высоты в 300 м. Базанов удивился. До того, как духи выйдут на минное поле, именно Но почему, Даниил? Замысел прост. Откроем огонь по наступающим, когда они будут перед нами. Массированный огонь заставит залечь пехоту. ВМП, я думаю, остановят Краев с Ивазовым, Пикапы Тимнев с Гибазовым и Драгин из АГЭС. Затем прекратим огонь. Духи рванут в атаку и попадут на минное поле. Там мы им поможем отправиться на небеса. Слишком просто всё. Простота сестры Таланта, как в стихах Варчакова. А кто это? Поэт Понятно. По высоте прошли наряды скорострельных пушек БМП-2. Боевики подошли на расстояние в 300 м от высоты 106.5. Стреляли пушки двух машин. Авилов спросил у Валеевича: "Толя, что там на местности? БМП стреляют недалеко от высоты. За ними пехота, рыл 100". Впереди тоже пехота, несколько поменьше, рыл семьдесят, три пикапа. На правом фланге и ближнем от нас тоже выходят девять пикапов, за ними тоже семьдесят духов. Что-то в расчете не сходится. «Ты о чем?» — поинтересовался Базанов. «У Диани было триста пятьдесят боевиков, сотню в первый день боев положили, подошло еще пятьдесят». «Ну...» «Было 250 плюс 50, получается 300. Столько же ты и фиксируешь, если считать с водителями пикапов, экипажами БМП, старшими машин, водителями. Где-то 300 и выходит. Ну да, многовато будет, господа офицеры. А БМП уже довольно близко». Авилов выдернул рацию из чехла, вызвал капитана Краева. «Одиннадцатый. Первый». Отвечаю. Из РПГ огонь по БМП противника. Есть огонь по БМП. Главная боевая машина пехоты боевиков подошла вплотную к началу минного поля. Десант спешился. В это время капитан Краев произвёл выстрел из РПГ. Заряд лёг точно в цель под башню, которую снесло довольно мощным взрывом. Корпус сотряс внутренний взрыв. Отлетели катки, куски гусениц. БМП взяла с огнём. "Выстрел!" крикнул Краев. Старший лейтенант Ивазов достал из сумки второй заряд, передал капитану, тот перезарядил гранатомёт. Вторая БМП, командир которой видел подрыв первой, Зела резко в сторону и укрылась за горевшей машиной. Пехота залегла и открыла ураганный огонь из автоматов и винтовок по ненавистной высоте. По фронту ударил Т-72, также почти вплотную сблизившейся с минным полем. Пехота расстелилась по сторонам танка, на удалении в 50 м открыла огонь из пулемётов в кузовах пикапов. Авилов это видел запросил старшего лейтенанта Тимнева. Четвёртый. На связи, ответил авианаводчик. А в настоящий момент гранатомётчик. Что у тебя справа? Пехота, что пошла от высоты 112,7 под прикрытием пикапов, быстро приближается к сектору минных заграждений. Ух ты! Что такое? Ударили по меньшей мере пять браунингов, но «Тигр» не зацепили. Заметил Авилов, что и пехота центрального направления открыла огонь. Пули выбили фонтаны пыли с высоты. Танк посылал снаряд за снарядом в стены помещений, которые вздрагивали, но держали бронебойные снаряды. Тимнев крикнул «Т-72!» Снёс один дот на вершине. Он в зоне твоей видимости, спросила Вилов. До «Да сих пор духи и центрального юго-восточного направлений в нашей зоне. Я спросил про танк. Я его вижу, но он от меня дальше, чем от левого колодца. Понял. Ждать приказа. Всем. Авилов переключился на капитана Краева. 11-й Ответь первому. На связи. Цель Т72 у центрального сектора минно-взрывных заграждений. Вижу. Уничтожить. Принял. Краев выстрелил, но кумулятивный выстрел лишь задев башню, рикошетом ушёл вверх, где и разорвался. Чёрт, воскликнул Краев, крикнув Ивазову. Выстрел последний, слава. Я не разучился считать. Танк поворачивает орудие на нас. Быстрей выстрел, или он разнесёт наш КНП и останки тел не найдут. Поворот ствола Т-72 заметил ставший лейтенант Тимнев. Без команды он сменил позицию, развернув гранатомёт на танк, прицелился и выстрелил. Граната попала прямо в башню, но вновь срекошетила и взорвалась в небе. Тимнев выругался: "Да что за твою мать?" Он заколдованный, что ли? Выстрел. Гибазов подал выстрел. Танк, прикрываясь огнём пулемётов и пикапов, начал быстро сдавать назад. На связь вышел командир. "Четвёртый, первый. Отвечаю. Оставь пока коробку, она уже вне расстояния прямого выстрела." «Есть!» — сказал Тимнев, глядя, как вражеский 72-й заходит в балку, чтобы позже уйти к высоте. Командир группы переключился на всех бойцов. «Внимание всем!» «По противнику прицельный огонь!» Высота разразилась пулеметной и автоматной стрельбой. На позицию встал второй «Тигр», И капитан Драгин открыл огонь из автоматического станкового гранатомёта АГС-30. Первый тигр обозначился с южной стороны высоты 106.5. Старший лейтенант Маслак, исполнявший роль водителя, поставил бронемашину так, чтобы она не стала целью уцелевшей БМП-2, находившейся рядом. Капитан Косатку открыл огонь из пулемёта Печенек. Впрочем, тот ничем не отличался от пулемёта ПК. Капитан стрелял прицельно, не растрачивая по пусту патроны. Боевики прекратили продвижение. Где-то отползли, где-то укрылись даже за телами своих погибших собратьев. Вторая БМП-2 из загоревшей дала несколько очередей из пушки и спаренного пулемета и, выпустив дымовые заряды, начала сдавать к высоте 122,4. Авилов приказал «Внимание всем!» Прекратить огонь. Высотане ожидана для боевиков замолчала. Почувствовав недоброе, командиры отрядов в группировке Диани по согласованию с начальником штаба Кабраном приказали также прекратить огонь. Наступила звенящая, бьющая по ушам тишина. И только эфир, если его послушать, был забит переговорами боевиков. Диани кричал на Кабрана, треповал продолжения наступления. Начальник штаба ответил, что необходима перегруппировка, слишком большие потери. Диани переключился на командиров отрядов, но те ответили так же, как и начальник штаба. В конце концов, точку в этой истерии поставил Мухаммад Аль-Джалан. Он разрешил Кабрану действовать на свое усмотрение и, передав всю полноту командования группировкой под его начало. Диани, находившийся рядом с Аль-Джаланом и старавшийся во всем угодить начальнику, удивленно спросил, «Что это значит, господин Аль-Джалан? Вы отстранили меня от командования группировкой, назначив на мое место Абдуллу Кабрана?» «Ну что ты, Аббас? Ты останешься моим первым заместителем, и командующим вооружёнными силами организации до конца жизни. Сколько у тебя людей в посёлке? Около взвода. Прикажи им следовать в один из отрядов. Это слабое усиление. Личная охрана, два помощника, фельдшеры, врач, водители. У Кабрана сейчас каждый человек на счету. Хоп. Но помощника позвольте оставить. «Этого оставляй. Водителя Хамви тоже. Остальных на передовую. Слушаюсь», — передав приказ, Диани посмотрел на Аль-Джалана. «Что будем делать дальше?» «А что делать, Аббас, если ты проиграл?» «И кому проиграл? Шестнадцати русским спецам?» Я ничего ещё не проиграл. Это Кабранн неумело командует. Позвольте и мне убыть на передовую, и вы убедитесь, а вас deity либо убьёт проклятых неверных, либо погибнет как герой. Альджалан вздохнул. С русскими ты ничего не сделаешь. Не по зубам тебе они. А вот чтобы погибнуть не обязательно выезжать на передовую. Диани побледнел. Что вы имеете в виду? Я же сказал, ты до конца жизни останешься моим заместителем и командующим всех вооружённых сил. Но не сказал, когда наступит конец твоей жизни. Что? Диани подскочил с ковра. Мухаммад аль-Джалан медленно поднял подготовленный заранее кольт и дважды выстрелил в грудь и в голову, чтобы уже наверняка. Деяни упал на спину у окна, тело пробили судороги. Аль-Джалан убрал пистолет, тоже поднялся. Вот что, Абас, я имел в виду, проговорил он. На выстрел в комнату вбежали Гафур-Бери и Вали-Гуни. Они растерянно смотрели на тело своего начальника. Аль-Джалан произнес, «Ваш командир погиб». «Ты?» — главарь организацию оказал на Гуни. «Оттащи труп в какой-нибудь чулан и прикрой хламом. На похороны у нас нет времени». Он повернулся к Бери. «Ты?» «Связь с Абдулой Кабраном!» Помощник достал станцию, вызвал начальника штаба. Тот ответил кратко. «На связи!» Рацию взял Аль-Джалан. «Абдула, где они погиб?» «Я уезжаю. Теперь ты, командующий группировкой, постарайся сделать так, чтобы задача была выполнена. Людей не жалей!» Атаковать столько, сколько потребуется. Ты обязан прорвать оборону и занять хотя бы один дом восточного Алеппо с заложниками. Я буду следить за ходом событий и свяжусь с тобой, когда ты войдёшь в город. Всё. Станция Сабры больше не работает. До связи. Удачи. Отбросив радиостанцию в сторону, Главарь организации ткнул пальцем в грудь Бери. «Ты у нас Гафур, не так ли?» «Так точно, господин!» «Собери, Гафур, продовольствие для шести человек на трое суток. И быстро, если не хочешь отправиться вслед за Диани!» Вскоре колонна из Патрола и Хамви прошла границу поселка Сабра, и направилась в сторону Эль-Бара. Мухаммад аль-Джалан приказал водителю идти в Ливан. Главарь организации, которая с этого момента прекращала своё существование, намеревался покинуть страну, но даже подумать не мог, что за ним во время нахождения в Сабре всё время внимательно следили. И как только машины отъехали от посёлка на безопасное расстояние, выехав на очередной холм, Мухаммад аль-Джалан дико закричал. Впереди на небольшой высоте висел российский Ми-24. Аль-Джалан закрыл глаза. Нары разнесли в клочья и внедорожник, и армейский автомобиль. Ми-24, отстрелявшись, взял вверх и пошёл к Алеппо. Командир экипажа вызвал подполковника Орлова. База «Двадцать третий. На связи. Задача выполнена. Главарь фронта и сопровождение его боевики уничтожены. Иду на площадку в Алеппо». «Принял». «Благодарю». «Что у грозы?» «Держатся». «Будь в готовности поддержать группу». «Я готов хоть сейчас идти к ним. Пока этого не требуется. Посадка в Алеппо». «Понял». «Выполняю». Кратковременное затишье прервал чей-то истеричный вопль: "Аллах акбар!" И тут же боевики вновь открыли огонь по высоте. Базанов взглянул на командира. "Работаем?" "Нет, ждём". Валеевич от аппаратуры доложил. Духи продолжили наступление. Те же по смыслу доклады прошли и от Краева, и от Тимнева. Ну и ладненько, проговорил Авилов. Через несколько минут раздались взрывы по всем направлениям. Это подрывались боевики, пикапы вошедшие на минные поля. Надо отдать должное Абдуле Кабрану. Поняв, что отряды попали в минные ловушки, он тут же отдал приказ всем бойцам отойти на исходные позиции, что и было сделано. Вновь наступила тишина. Авилов спросил у Валеевича: "Что с Ромой Драгиным?" "С ним, доктор, говорит, Рома не только жить будет, но скоро встанет в строй. Надо только осколки вытащить, что здесь за враг им сделать не может". "Понятно. По духам я вижу воронок 15, тел вдвое больше" где-то около 30-40. Это на нашем направлении, на центральном. Духи успели дойти до середины минно-взрывных заграждений, Базанов проговорил. Но тогда подорванных должно было быть больше. Это вопрос не ко мне, а к сапёрам. Танк не проявлялся. Никак нет. Экипажу, видимо, хватило впечатлений в себя приходит возможно авилов вызвал капитана краева одиннадцатый что у вас на минах подобралось около 30 боевиков два пикапа что подошли от центра а сколько наступало примерно сотня сколько вышло на минное поле где-то человек 50 И только 30 налетели на мины. У нас всего 15 подрывов. Как это объяснить? Командир сапёрной подгруппы сказал: "Это можно объяснить только тем, что мины, взятые из арсенала сирийцев, бракованные. Точнее, что-то неладное с детонаторами. Вы не заметили ничего странного при постановке зарядов?" "Никак нет. Внешне обычные мины". Но возможен и второй вариант. На дальних подступах ближних к ближних боевикам кучность закладки гораздо меньше, чем у позиций. Там где-то до середины полосы маневрирования расстояние между зарядами от 2 до 3 м. Так что духи могли просто не наступить на мины. Понял. Плохо, 11. По-моему, нормально. Духи потеряли почти половину своего личного состава, и насколько позволяет возможность, вижу остовы восьми подорванных пикапов. Это нормальный результат первый. Ладно. Что боевики твоего направления? Отошли за высоту 122-4. Понял. Командир группы связался со старшим лейтенантом Тимневым. Тот доложил о примерно таких же потерях среди боевиков на минном поле, как и на других направлениях. А Вилов переключил радиостанцию на режим приема. «И что дальше?» Посмотрел он на Базанова. Заместитель ответил. «Думаю, на сегодня все. Духи хорошо получили по мордам. Они сейчас дезорганизованы. В бой точно не рвутся. К командованию боевиков...» Необходимо оценить обстановку с учетом потерь в результате подрывов. Возможно провести перегруппировку сил. Не исключено запросить поддержку. Все же потери у них более чем серьезные. И вообще прийти в себя, как говорится. Тогда «Тигр» с АГС отвезти на место стоянки, машине с печенегом стоять на месте, выставить наблюдение и, остальным приём пищи и отдых составь график дежурства парни устали рассчитай так, чтоб все хоть немного отдохнули когда духи придут в себя первое что они должны будут сделать попытаться пробить коридоры в минных полях верно посему снайпера постоянно держать на посту в общем с нарядами разберись сам женя есть командир Базанову разбираться особо не пришлось. В группе подобные вещи были отработаны до автоматизма. В итоге каждый знал, что ему делать. И составить график несения службы на постах наблюдения для заместителя командира группы не составило ни малейшего труда. А Вилов же приказал Валевичу связаться с начальником разведки базы «Хмеймим». Суслов ответил, «Да, Даниил». «Видел?» Ми-24 полетел над дорогой Т-12. Все верно. Я же говорил, что экипаж Зубарева нацелили на главарей банды. Думали, как уничтожить их в условиях населенного пункта. А тут духи сами подставились. Мухаммад Аль-Джалан пристрелил Диани и намеревался уйти из Сабры. На дороге в сторону Эль-Бара полосатый встретил колонну из Патрола и Хамви, ударил по колонии Нарами, в результате Мухаммад аль-Джалан уничтожен. Интересно. Аль-Джалан уничтожен, где они убит? Кто же командует группировкой? Суслов ответил: Начальник штаба Абдулла Кабран. Он сейчас на плато. Мы не отмечаем каких-либо движений. Подожди. Что-то будет, когда стемнеет. Получается, Ми-24 освободился. Да, и он в Алеппо имеет приказ подчиняться тебе. Почему я не знаю об этом? Ты бы узнал немного позже. Разведка сообщает что-нибудь о возможном усилении духов? Нет. Раз Мухаммед аль-Джалан пытался бежать из Сабры, значит, на операции по прорыву в Алеппо он поставил крест. Почему не отвёл людей? Потому что, скорее всего, они ему больше не нужны. По непроверенным данным, Джалан хотел уйти в Ливан, прекратив деятельность фронта завоевания Сирии, и твоя группа в этом сыграла решающую роль. Не торопись с выводами, Миша. Уверен, что нас ещё ждут сюрпризы теперь уже от полевого командира Абдулы Кабрана.